головка, тело, хвост. Диффузные изменения поджелудочной. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Поэт, драматург-прозаик, физиолог и исследователь поджелудочной Ас Пушкин. Если вы попробовали сделать технику для желудка, а перед этим попробовали технику для улучшения оттока желчи и проработали ДПК, то поздравляю, вы сделали себе массаж поджелудочной железы тоже. Да, вы ее продавили и, скорее всего, ничего особенного не почувствовали, потому что она мягкая, эластичная и вовсе не напоминает какую-нибудь колбаску, которую где-то там внутри можно прощупать в виде валика. Многие думают, что поджелудочная расположена под желудком. Да, под желудком, но не по высоте, а по глубине. Можно сказать, что она зажелудочная железа. Рисунок 27. Поэтому если вы нажимаете на желудок, вы неизбежно нажимаете и на поджелудочную железу тоже. Если вы нажимаете на ДПК, то вы неизбежно нажимаете и на поджелудочную железу тоже. Поджелудочная железа, или как мы ее ласково называем, Поджелудка состоит из трех условных частей – головки, тела, хвоста. Никаких четких границ между ними нет, да и искать их не нужно, это просто будет необходимо нам для понимания, на какую часть обращать внимание в каких ситуациях. Поджелудка ничем не отличается по сути своей от всех остальных органов. Такие же клетки, протоки, сосуды, паренхима, а значит, она подчиняется всем тем же самым механизмам, что и все остальные органы. Как и везде, в ней могут быть воспаления, фиброз, кисты, опухоли, повышение или понижение функциональной активности клеток. В ней даже могут быть камни по аналогии с желчным и с почками. В ней может быть непроходимость протоков и так далее. То есть ничего сверхъестественного этот орган собой не представляет и страдает или восстанавливается, как все остальное. А значит, если из поджелудочной что-то не так, то всегда можно это поправить и восстановить ее нормальную функцию. К сожалению, в обществе укоренилось множество мифов о поджелудочной в том плане, что ее можно посадить, и потом придется всю жизнь страдать от ее недостаточности. Или если у человека диабет, то это навсегда, и нет способа вернуть клеткам поджелудочной былую активность. Или если хронический панкреатит, то всегда будут проблемы с пищеварением, потому что хронический панкреатит не лечится. Все лечится. И хронический панкреатит, и диабет, и фиброз, и все остальное. Нужно лишь найти и устранить причину. С этим органом все как обычно. Если есть причина, будут проявления. Если устранить причину, не будет проявлений. Первопричина проблем с поджелудочной, как и у всех остальных органов, — это голова. А с официальной точки зрения основная причина — алкоголизм. Оказывается, в России по официальной статистике 70% всех панкреатитчиков — это алкоголики, а еще 20% — это люди с плохим оттоком жалчи. Вот так просто. Бросай пить, налаживай отток жалчи, и поджелудка будет в порядке. И если с оттоком желчи они правы, и я вам механизм объясню и расскажу, что нужно делать, то с алкоголизмом, который якобы является причиной двух третей всех случаев, все как-то не ясно. Если сравнить количество случаев острого панкреатита в РФ и в Западной Европе, то получается, что в Европе панкреатитов почти в четыре раза меньше, чем в РФ. При этом алкоголя там употребляют больше, чем в РФ. Понятно, что официальная статистика может не учитывать огромное количество всевозможных самогонщиков, которые днями и ночами на квартирах и в деревнях варят самогон из всего, что попадется под руку. Тогда можно взглянуть на вопрос с другой стороны. Взять страны, где алкоголь вообще не употребляют. Например, Бангладеш или Кувейт. Значит, там с панкреатитами все должно быть получше, чем в РФ. Средняя продолжительность жизни в Бангладеше... 35 лет. А в Кувейте 80 лет, как и в Германии, которая на пятом месте в мире по потреблению алкоголя. В РФ пьют много, и получается, что с каким бы диагнозом человек ни попал в больницу, если его спросить, употребляете ли вы алкоголь, то в подавляющем большинстве случаев ответ будет «да». Значит, на алкоголизм можно списать вообще все – инфаркты, инсульты, панкреатиты, гепатиты, и запор, и понос, и все что угодно. Доходит вплоть до того, что нередко при трудоустройстве, если на собеседовании человек на вопрос про алкоголь отвечает «вообще не пью», на него косо смотрят и начинают проверять с пристрастием, ведь для большинства людей вариантов всего два – либо «зашитый», и рано или поздно сорвется, либо больной, что тоже непонятно, к чему может привести. Поэтому объявить алкоголь основной причиной панкреатитов – это надежно и понятно, однако статистика по странам Европы это не подтверждает. Очевидно, что есть еще что-то, что влияет на поджелудочную, либо вместе с алкоголем, либо вдобавок к нему, либо вообще независимо от него. Это что-то голова. В практике накопилось много случаев панкреатита и среди пьющих и среди непьющих, как и множество случаев сильно пьющих без панкреатита. А также множество случаев, когда люди с панкреатитом полностью бросали пить и ничего не менялось, а поджелудочная продолжала страдать. И наоборот, нет прямой связи с алкоголем. Единственная прямая связь ⁇ это стресс. Конкретные виды стресса, которые бьют в поджелудочную. Поэтому, если вы хотите улучшить состояние своей поджелудочной, нужно прежде всего прекратить конкретные жизненные ситуации, а также уйти от напоминаний о них. Если коротко, то это ситуации, в которых вас кто-то злит, бесит, раздражает, конфликт территориальной агрессии. Ситуации, в которых вы никак не можете определиться и принять хоть какое-то решение. Конфликт неопределенности, ситуации, в которых вы рассчитывали на шкуру неубитого медведя, невозможность переварить проглоченный кусок. Помните, как Петрович накрутил себе рак поджелудочный? Он среагировал на ситуацию, в которой его бизнес внезапно у него отжали. И все его планы, деньги, будущее, шкура неубитого медведя, пошли прахом. А он ничего не мог или не хотел с этим поделать, и отпустить или забыть тоже не успел. Он уже нарисовал для себя будущее, в котором у него все хорошо, его бизнес развивается, как будто проглотил огромный кусок пирога, но так и не смог его переварить. Рак поджелудочной в официальной медицине считается весьма скверной ситуацией с высоким уровнем летальности. Деньги и новейшие технологии в лечении тоже не особо помогают, даже сам Стив Джобс не справился. Происходит это в основном потому, что в зоне поджелудочной железы много сосудов, и все расположено очень близко друг к другу, поэтому в большинстве случаев не получается просто взять и все отрезать. Если опухоль растет из самой ткани поджелудочной, то она еще не болит. Пока растет, а значит, можно накопить огромную конфликтную массу и объем опухоли, пока она не начнет что-нибудь блокировать, например, протоки или сосуды. Сноска, конфликтная масса, драматизм стресса, умноженный на время пребывания в стрессе, чем дольше, тем больше последствий. Подробнее читайте в книге «Доказательная психосоматика». Если же опухоль растет из протоков поджелудочной, то она тоже уже не болит, а значит, тоже можно легко ее просмотреть и не обратить особого внимания на симптомы, которые были ранее. Получается, первый тип опухолей пока растет не болит, но может заболеть после разрешения конфликта, а второй тип опухолей уже не болит, так как, скорее всего, болела раньше, а после разрешения конфликта начинается рост, но боли уже нет. В этих случаях боль может возникнуть только при перекрытии опухолью протоков поджелудочной железы и невозможности оттока ферментов. В обоих случаях критическим для выживания является то, что люди не разрешают свои конфликты, не уходят от напоминалок, остаются в той же токсичной среде, или попадают в еще более токсичную. Поэтому с поджелудкой, как и с любыми другими органами, которые мы разбирали и будем разбирать по ходу книги, всегда рекомендую начинать с головы и разрешать соответствующие конфликты, ситуации и напоминалки, чтобы ваша работа на физическом уровне не пропадала зря и не приходилось каждый раз начинать сначала из-за рецидивирующего воспаления или отека. Второй важный момент для здоровья поджелудочной железы – это нормальный отток желчи. Без него поджелудочная будет постоянно либо перенапрягаться, либо ее ферменты не будут нормально работать. Так происходит потому, что ферменты поджелудочной изначально вырабатываются клетками в неактивной форме, чтобы не переварить самих себя и саму поджелудочную. Затем ферменты выбрасываются в ДПК и только после смешиваются с желчью и кишечными пищеварительными соками, активируются и начинают работать в полную силу. Ферменты поджелудочной, как и желчь печени, это основа пищеварения, без этого будут проблемы. Они переваривают все – белки, жиры, углеводы, клетчатку. Классическим симптомом при патологии поджелудки, когда не хватает ферментов или они не могут адекватно оттекать, являются непереваренные кусочки пищи в унитазе. Поэтому даже с официальной точки зрения одной из главных причин панкреатитов является плохой отток желчи. При нормализации оттока желчи ферменты поджелудочные, даже если их мало по какой-то причине, начинают работать на 100%, и ситуация резко улучшается. Таких взаимосвязей в нашем организме довольно много, когда дисфункция одного органа тянет за собой цепочку последствий, каждая из которых дает свои симптомы и лечится у своего узкого специалиста. Вспомните про вздутие и огромное количество симптомов, которые могут возникать из-за него, или про спазм диафрагмы. Подобно может быть и с прилипшим кишечником, о котором поговорим чуть позже. Все взаимосвязано. Нелогично лечить отдельно взятый орган, особенно в животе, где все на всех влияют. Всегда нужен последовательный подход на всех трех уровнях ⁇ психики, физики, образа жизни. Даже косточка на ноге начинает страдать не по своей воле и отдельно лечить ее неэффективно. Она является лишь следствием чего-то, что заставило палец изменить свое положение, например, следствием слабости мышц и связок малого таза, а они, в свою очередь, тоже среагировали на что-то в животе, и так одно цепляется за другое, и разматывать нужно все сразу на всех уровнях. Тогда эффективность ваших действий будет высокой, и вы больше не будете просто куда-то давить и чего-то ждать, А превратитесь в человека, который решает широкий спектр задач по здоровью. Это можно назвать творчеством, ведь организм человека, как и все в природе, это поистине произведение искусства, настоящий шедевр природной архитектуры.